Видимо, работники ГПУ причастные к фабрикации дела о ОСВУ на то время ещё не допускали и мысли о том, что творимое ими беззаконие повернётся против них же самих. Производя незаконные аресты, применяя физическое и психическое насилие против обвиняемых, фальсификаторы в конечном итоге сами стали жертвами сталинского террора. Таков был неписаный закон инквизиторов 30-40-х годов. Третье. Украинский национальный центр. Среди прочих теоретических постулатов построения социализма в нашей стране достойное место занимал тезис о том, что движение к новому обществу это процесс откалывания от нарождающегося социализма чужеродных частей. Согласно такому подходу, особенно он проявился после смерти Ленина. Всё прошлое, если оно даже и было полезным, подлежало окончательному разрушению. Подвергалось постепенному уничтожению не только многоукладность хозяйство, мелкие крестьянские хозяйства, но и носители духовного, общечеловеческого капитала, накопленного в дореволюционный период. Нередко отлучались от активной гражданской жизни представители старой интеллигенции, не разделявшие взгляды официальной идеологии. Целенаправленная политика подобного толка проводилась в различного рода формах, скрывающих истинные цели репрессий. Характерным примером в этом плане может служить дело о так называемом украинском национальном центре УНЦ. Отчётливая его направленность против представителей старой украинской интеллигенции подтверждается тем, что ГПУ даже разработала специальную анкету для арестованных по делу украинского национального центра. В числе других вопросов, на которые должен был ответить обвиняемый, значились: бывшее сословие или происхождение до революции, служба и чин в старой армии при белых, Петлюре, гетмане, в учреждениях белых правительств, в каких состоял антисоветских организациях, участие в политических организациях, До революции. Расследование этого дела также преследовало цель расправы с членами некоммунистических партий, существовавших в то время на Украине. Так из пятидесяти арестованных по делу УНЦ около 30 человек являлись членами Украинской социал-демократической рабочей партии УСДРП. На момент возникновения дела у НЦ большинство лиц, отнесённых к его участникам, являлись служащими, работали в системе народного образования, в научных учреждениях. Среди них в дело были вовлечены два видных деятеля украинской науки: академики Грушевский и Яворский. Первым из которых, бывшему главе Центральной рады, отводилась роль руководителя УНЦ. Делу о так называемом украинском национальном центре с самого начала придавалось исключительное политическое значение. 22 марта 1931 года Политбюро ЦК КПБУ специально рассмотрело вопрос об УНЦ, который оценивался как организация продолжавшая враждебную деятельность вместо разгромленной спилки вызволения Украины. Расследование дела об УНЦ проводилось сотрудниками ГПУ СССР в 1930, 1931 годах в Харькове. В материалах следствия украинский национальный центр представлен как блок украинских и Галицейских антисоветских партий и отдельных групп украинской контрреволюционной общественности, созданной на базе Единого национального фронта для борьбы с советской властью.